В день, когда это случилось. В день, когда это случилось, я сидела в контейнере. Тяжелый был день. Ночью мне снилось, что я стою под водопадом. Сверху льется вода, но вдруг останавливается прямо над моей головой. Я смотрю наверх, вода будто застыла, и я понимаю, что скоро она польется, что не может просто так висеть в воздухе. Только в море волны возвращаются назад. Водопад так не умеет, так мне папа говорил. Вода падает. Может быть, тонут дети. Проснувшись, я пыталась придумать хорошее продолжение этого сна. Я представила, что водопад долго-долго думает и всё никак не поймёт, что он водопад, и я успеваю сделать шаг назад и оказываюсь в безопасном месте между скалой и водным полотном, которое вот-вот обрушится. О таком тайном месте внутри водопада я прочитала в одной из маминых книжек. Но всё это было в моём воображении, а не во сне, Поэтому я так и не поняла, получилось у меня спрятаться или нет. Обидно. Размышляя о своем сне, я зашивала дырку в медвежонке. Мама научила меня не только читать, но и шить. Однажды мне подарили шкатулку для швейных принадлежностей. Ее смастерил папа, а мама положила туда иголки, нитки, наперсток и ленты. Шкатулка тоже лежала в контейнере, прямо рядом с гробом сестренки. Так вот, у медвежонка появились дырки. А из них вылезло что-то белое. Такого я ещё не видела. Это было не похоже на то, что было внутри у кроликов, олени, лисицы, людей. Оно было сухое и мягкое, а если подбросить в воздух, то разлеталось, словно снег. Потом я, конечно, всё сложила обратно в медвежонка и зашила дырки. Не знаю, откуда они взялись. Может быть, из-за того, что я слишком много его гладила, а может, их прогрызли мыши, но медвежонок хотя бы не гнил. С мамой было что-то не так. Мне кажется, это потому, что я была грустной в тот день. Я подогрела на папиной горелке консервы и принесла ей, а ещё я набрала для неё воды из насоса. Легче было налить воду из насоса, чем на кухне из-под крана. Я бы хотела принести ей молока, она очень любила свежее молоко, но ни у коровы, ни у коз его больше не было. Мама мне объяснила, что молоко появится, если родятся дети, но их не было. Да и бык умер. Он просто лежал посреди поля, неподвижный и очень худой. Не знаю, почему мы не убрали его оттуда. Остальные животные тоже сильно похудели. Наверное, им не хватало еды. Папа, конечно, говорил, что даёт им всё необходимое, но я в этом не уверена. Возможно, дело было в том, что корм стал выглядеть странно. Да и пах он тоже странно. Немного корма стояло в гостиной, потому что там была мебель, в которой его можно было хранить. Папа всё реже что-то там брал. Мне даже показалось, что ему уже не хочется выпускать животных погулять, чтобы они пожевали траву. Я слышала их завывание Наверное, они просили травы или звали папу, или меня. Но я никогда не делала того, о чём папа не просил. Я боялась заходить в сарай одна. Больше всего потому, что я боялась увидеть, что там внутри. В то утро животные также завывали. еще громче прежнего. Кажется, я даже слышала, как плачет наша лошадь. В тот день мне было жаль не только животных. Больше всего мне было жаль маму. В ней тоже были дырки. Но не просто тонкие трещинки, которые легко зашивались иголкой и ниткой, а большие гниющие раны. Я видела их, когда она переворачивалась на матрасе. Я приносила ведро с водой и помогала ей протирать их мокрым полотенцем. Эти раны появились от того, что она постоянно лежала и сильно растолстела. Так она сама объяснила мне, написав в блокноте. Он был такой маленький по сравнению с ней, а ручку в ее ладони и вовсе не было видно. Какая же она стала огромная! Мамина тело как-то изменилось, оно по-другому распределялось на кровати. Оно стало рыхлым, как снег из моего медвежонка, который я еще не успела засунуть обратно. Неужели это из-за того, что я стала реже приносить ей еду? Я старалась, но это было сложно, и папа говорил, что нельзя давать ей слишком много. Чем занимался папа, я не знала. Он вроде бы был здесь, но его не было рядом. Хуже всего то, что мамины раны становились больше и начали болеть. Мама плакала. Тем утром она написала в блокноте, что попросила папу съездить на главный остров в аптеку, и купить лекарство, которое бы помогло ранам зажить, и что-нибудь обезболивающее. Что такое обезболивающее, я не поняла. Почему оно без боли? Мамин почерк изменился. Он уже не был таким красивым, как раньше, и предложения стали короче. «Пусть он привезёт врача. Нам срочно нужна помощь», — написала она в конце. Это меня очень напугало, ведь папа всё рассказал мне про врачей. Врачи — это те, кого нам надо опасаться больше всего. От них люди болеют. А еще они вмешиваются туда, куда не следует. И забирают людей с собой. Они же могут забрать мою маму или меня. А что, если этот врач увидит меня, когда приедет к маме? Тогда он точно утащит меня с собой. Сделает меня больной или убьет. Мне не хочется умирать. Поэтому я не поняла, зачем мама об этом просит. В то же время папу я тоже перестала понимать. Я вообще уже ничего не понимала. И Карл не мог ничем мне помочь. Но всё же хорошо, что он был рядом. Мы вдвоём ничего не понимали. Поэтому я даже не знала, чего ждать, когда папа вернётся. Я видела, как он уехал по гравийной дороге и вскоре скрылся за елями. Сначала он привозил деньги и складывал их в коробочку, которая стояла у меня в контейнере. Деньги там были самые разные... Бумажные с людьми, ящерицей, белкой, воробьями, рыбами и бабочками, маленькие коричневые монеты и монеты покрупнее с головой какой-то женщины, очень похожие на жену мясника. Папа не хотел, чтобы я доставала деньги из коробки. О них нужно заботиться так же хорошо, как о тебе, твоей сестренке и вещах. Мне захотелось добавить, а еще о маме в спальне и животных в сарае, но я промолчала. В доме у нас теперь тоже были животные. Кролики были повсюду. Не знаю, откуда они взялись. Сначала ведь их было только двое. Они не разбегались, потому что мы их закрывали. Но одного мне всё-таки удалось забрать к себе в контейнер. Мне повезло, что их было очень много, и папа не заметил пропажи. Иногда я думала о том, что будет, если кролики из контейнера встретятся с кроликами из леса. Захотят ли они поговорить? Я никогда не боялась диких кроликов. Правда, я немного боялась кроликов, которые жили у нас дома, Уж очень их было много. Иногда они даже больше походили на диких. Всё дело было в их писке. Когда пищал один еще ничего, но когда пищали все, это было неприятно. Шумели не только кролики, но и другие животные. Гладкие жуки, которые бегали вниз по стене и полу и хрустели, если на них наступить. Я наступала на них случайно. или блестящие сине-зеленые мухи, жужжащие над открытыми консервными банками, бледные бабочки, хлопающие по окнам своими коричневыми крыльями. Иногда они застревали в паутине, начинали бить крыльями еще сильнее, но умирали. Маленькие большие мыши с длинными хвостами, кто-то постоянно пищал, жужжал или кричал, иногда кричала мама. Я спала в разных уголках дома. Сначала наверху в своей маленькой комнате, пока ее не заполонили вещи. Потом в небольшой комнате в конце дома, пока туда еще можно было пройти. Еще спала у мамы, пока в ее спальне хватало места нам обеим. Внизу в гостиной, под лестницей и под дверью в мастерской. Я просто брала с собой свое одеяло. Сейчас же я практически всегда спала вместе с Карлом в контейнере. Там было тихо, только изредка пищали мыши. те, которые маленькие. Они мне нравились больше всего, но то, которое пыталась откусить кусок моей сестренки, я так и не простила. Обычно я спала днем. Свет был очень яркий, настолько яркий, что у меня от него болели глаза. Я по-прежнему любила ходить в поход в те ночи, когда на небе была луна. Тогда темнота светилась изнутри сама по себе. И, конечно, мне помогали мои фонарики. Их у меня было много, разного размера и яркости. и еще много-много батареек. В контейнере я зажигала маленький фонарик от машины. В него вместо батарейки я вставила свечку. Мне очень нравилось смотреть, как горит пламя. Если крышка контейнера была приоткрыта и через сделанные папой отверстия дул ветер, то пламя могло потухнуть, потом загореться снова и начать извиваться вокруг фитиля. Я представляла, что огонь застынет, как смола, и через миллионы лет кто-то найдет его, раскусит и скажет, Да, это когда-то было огнем, а какому-нибудь ребенку разрешат посмотреть, что там у него внутри, и он разглядит этот древний фитиль. Совсем от дневного света я не избавилась. Папа стал отправлять меня в лес, чтобы принести больше смолы. Я все собирала ее и собирала сколько могла и приносила домой в небольших ведрах. Лив, нам нужно больше, принеси еще. деревья это выдержат. Сделай надрезы в других деревьях. «Нужно больше смолы, гораздо больше». Папа не всегда был так многословен. Иногда он просто открывал крышку контейнера и говорил «Смола». Сам он, к сожалению, не хотел идти в лес. Наверное, ему это надоело. Мне нравилось гулять, но я скучала по папе. Лес без него был другим. Была и хорошая новость. Он вдруг снова начал работать в мастерской». Лучше, когда он был там и что-то делал, чем был в другом месте, но так, что его там будто и не было. Как-то раз, когда он уехал в корстат, я зашла в мастерскую, чтобы посмотреть. Меня порадовало то, что он прибрал вокруг стола, и теперь к нему было проще подойти. Рядом лежали брёвна, и мастерская благоухала свежим деревом. Я так обрадовалась, что даже заулыбалась. Всё это напомнило мне о том, что я так любила». Домой он приехал с грудой металлолома. Ещё я разглядела бинты и банки с маслом виноградных косточек. Всего этого было слишком много. Несколько дней спустя я увидела, над чем он работает. Теперь уже я не была так рада. Огромный гроб. Огроменный. Гораздо больше, чем крошечный гроб сестрёнки. В день, когда это случилось, я сидела в контейнере с медвежонком и думала о маминых ранах, Водопаде, деньгах, кроликах, врачах, смоле и застывшем пламени, а еще о новом папином гробе. Вечером того дня я услышала крик. Это была не птица, ни сова, ни барсук, ни человек, только что увидевший мертвого младенца. Такого крика я раньше не слышала, но я была практически уверена, что кричала животное, скорее всего собака. Должно быть, она угодила в капкан. но от наших капканов животные так не кричали, тем более днем. Как-то раз в нашу ловушку для кроликов угодила лиса. Ее лапа застряла в сети, но она не кричала, а просто не могла выбраться. Она сидела так недолго, потому что в какой-то момент мы ее обнаружили, разрезали сети и выпустили. Пока я обрезала веревку, папа накрыл ей морду своей курткой и держал. Лиса немного прихрамывала, но мне кажется, она была рада вырваться на свободу. Мы всегда хорошо относились к животным. Да и лис мы не ели. Животному, которое сейчас кричало, было очень больно. Это мне подсказал мой копчик. Когда я знала, что кому-то рядом больно, у меня что-то ныло в животе, как будто бы он растягивался вокруг спины и тянулся вниз. То же самое было, когда я ходила к маме и видела ее раны. Если бы у Карла было настоящее тело, он бы почувствовал то же, что и я — «Ведь мы же близнецы. Мы были одним целым. Я походила на мальчика, а он на девочку. Он был немного жив, а я немного мертва. С нашей младшей сестрой было по-другому. Она была и жива, и мертва одновременно. Вот она, рядом со мной, и я этому очень рада. Крик был просто невыносимый. Я подумала, а что, если появились новые ловушки?» Папа расставил их, чтобы отгонять непрошенных гостей или предупреждать нас о том, что кто-то идет. Мне нельзя было их рассмотреть. Папа просто сказал, где они стоят, и запретил к ним приближаться. По его взгляду, я поняла, что это и правда важно. Я знала, что ловушки есть у гравийной дороги. Если вы пойдете по тропинке, которая огибает шлагбаум и ведет наверх к нашему дому, через пару метров обязательно споткнетесь о на натянутую веревку, От этого загремят консервные банки, подавая сигнал. Но ведь споткнуться о верёвку не больно, правда же? К тому же сигнала от банок я тоже не слышала. Если же вам удалось обойти эту верёвку, то впереди вас ждёт ещё одно препятствие. По обеим сторонам дороги папа вырыл глубокие канавы. Накрыл их тонким картоном, а сверху разбросал гравий, листья и еловые иголки. Если вы ступите на картон, то ваши ноги непременно провалятся в канаву. Вот это, конечно, больно. От такого можно и закричать. Но если бы так случилось, то на соседнем дереве зазвенели бы побрякушки, чтобы предупредить нас. Важнее всего было предупредить меня, чтобы я успела спрятаться. На подходе к основной части дома была еще одна ловушка, как раз в том месте, на которое нельзя не наступить, идя к входной двери. Еще одна канава. Вступив в нее, вы получите по голове веткой от дерева, стоящего у входа. Но до этой ловушки еще никто не доходил. Мы с папой хорошо знали, где конкретно находятся эти три ловушки, чтобы не угодить в них самим. Машину папа оставлял не около дома, а чуть дальше, прямо напротив ловушки с веткой. А когда он подъезжал ко второй ловушке канавом с картоном, то ехал так, чтобы ловушка оказывалась между правым и левым колесом. «Если я гуляла поблизости...» то всегда обходила одну и ту же ель справа, чтобы не ступить в канаву. Это был самый верный способ. А если было темно, то я светила фонариком и находила нужное дерево. Оно было выше других стоявших рядом с ним деревьев, а сверху у него отдельно торчала одна ветка, которую хорошо было видно на фоне неба. Верёвку у шлагбаума обойти было проще простого. Нужно было всего лишь идти по другой тропинке. Правда, про неё знали только мы с папой, Он всегда закрывал за собой шлагбаум, даже если заезжал ненадолго. Он говорил, что нам нельзя рисковать. Плохи наши дела, если мы что-то пропустим, и незнакомец подойдёт к дому слишком близко. О других ловушках я ничего не знала. Знала только, что к дому нужно было идти или по тропинке слева от куста можжевельника, или между высоких берёз у чащи, или по тропинке между кустами с юга от основной части дома. Это были единственные пути, не считая, конечно, самого очевидного — гравийной дороги. Во дворе тоже были места, где мне нельзя было находиться, поэтому папа проложил для меня несколько маршрутов через груду вещей. Если я не буду им следовать, то совершенно точно попаду в беду. Не знаю, как именно, но ни в какую беду попадать я не хотела. Поэтому всегда делала так, как он мне говорил, не считая только кролика в контейнере. Я боялась его ослушаться еще и потому, что он смотрел на меня этим своим взглядом, который означал, что это правда важно. Теперь крик сменился на вой, который звенел в моей голове все громче и громче. Я выглядывала в отверстие контейнера, затаив дыхание. Сердце билось так сильно, что я его тоже слышала. Наконец я увидела. Что-то шевелилось в кустах можжевельника. «Похоже на большую собаку!» но отчетливо я не могла разглядеть. «Мы должны хорошо обращаться с животными», говорил мне папа. «Я так и делала. Собака точно не может меня никуда забрать, но может укусить. Я немного боялась собак, потому что у них были огромные зубы и потому что папа тоже их боялся. По крайней мере, в дома, где были собаки, мы не заходили. Собаки могли громко залаять и укусить. Правда, мы все же заходили в дом страховщика». потому что его вытянутая длинноухая собака не издавала ни звука, когда мы давали ей мармеладку. Она лежала у двери подсобки, но я не уверена, что она могла подняться со своего места, даже если бы захотела. Но она не прекращала вилять хвостом, поэтому было решено надеть на него длинный шортяной носок, чтобы хвост не сильно стучал по полу. Как-то раз мы забыли снять этот носок и наделали тем самым много шуму. Стоя в очереди на почте, папа услышал, что страховщик показал этот носок в трактире, и оказалось, что это тот носок, который жена аптекаря связала для мужа. Разумеется, в паре с другим носком. Теперь аптекарь обвинял страховщика в том, что тот украл у него бесценный подарок. А страховщик обвинял аптекаря в том, что тот издевался над его бассетом. «Второй носок, кстати, лежит у нас дома. Надо получше за ним следить». Тут мне пришло в голову, что собаку должно быть слышно на главном острове. Наверное, и папа её слышит. А если её услышат врачи, то точно приедут сюда, чтобы сделать нас больными и забрать меня. Мне нужно сделать так, чтобы вой прекратился. Мой лук тоже лежал в контейнере. Я положила мишку и нашла лук и колчан со стрелами. В последнее время я нечасто ими пользовалась. Мы больше не охотились, чтобы добыть еду». Папа говорил, что с консервными банками проще, но иногда я тренировалась сама. Когда я бежала к кусту можжевельника, то поняла, что, видимо, плакала, но потом перестала, у меня немного щипало в глазах. Или это было из-за яркого света. Сердце всё ещё сильно стучало, но тело слушалось. Я бесшумно перепрыгивала через кочки и зигзагом огибала деревья, такие низкие, что больше походили на детский лес. Мои сестренки, они показались бы очень высокими. Я видела их вершины, когда бежала. Колчан легонько стучал по спине при каждом моем прыжке. Я сама его сшила из кроличьей шкуры, сама выточила стрелы и отлила для них наконечники. Тогда папа рассказывал мне, что умеет дерево, и улыбался, видя, что умеет его дочь. Собака лежала на обочине и протяжно выла. Словно силы ее были уже на исходе, но все-таки она продолжала завывать. этот звук застрял у меня в голове. Я посмотрела на ее заднюю лапу, она была вывихнута. Нижняя ее часть прочно застряла в железной пасти, которая, скорее всего, была надежно укреплена в земле. Хоть трава здесь была и высокой, между кустом можжевельника и парой деревьев сам по себе образовался проход. Сюда мне как раз нельзя было заходить. Железная пасть была похожа на большую челюсть, которая закусила лапу собаки. Бедное животное пыталось вырваться, но с каждым его движением огромные клыки-капканы еще сильнее врезались в мясо. При дневном свете кровь была такой ярко-красной, было слишком много света и слишком много крови. Ничего краснее этой крови я в жизни не видела. Я правда старалась. Я изо всех сил пыталась раздвинуть железные клыки, но ничего не вышло. Пыталась разжать их палкой, но она треснула, Железяка была непобедима. Я снова заплакала и посмотрела на собаку. Она лежала на обочине и тоже смотрела на меня. Я смотрела на ее зубы, которые уже почти скрылись за белой пеной. Ее язык вывалился. Эта собака, как бы она ни была испугана, не могла меня укусить. Ей требовалась помощь. Ее грудная клетка тяжело поднималась и опускалась. Вот откуда издавался вой. Я сделала несколько шагов назад, натянула стрелу и прицелилась. Это была моя лучшая стрела. Я уверена, что стрела попала ей прямо в сердце. Я смотрела на нее и отражалась у нее в глазах, а она в моих. Потом она умерла. Что делать дальше, я не понимала. На раздумье времени не оставалось. Когда прекратился вой, я услышала чей-то крик. «Ида!» — кричал кто-то вдали. Мужчина. И да, я бросилась прочь изо всех сил. Так быстро я еще никогда не бегала. Мне хотелось бежать сразу прямо к контейнеру и спрятаться в нем, но я не осмелилась, ведь этот мужчина мог запросто меня заметить на открытом поле. К тому же, я не знала, сколько у меня в распоряжении времени, поэтому я выбрала короткий путь через рощу. Там я могла скрыться за высокими деревьями, а если он побежит за мной, я сверну лес. Кем бы ни был этот мужчина, он не знает лес так хорошо, как я. Я нашла укрытие за еловыми ветками. За ними меня точно не было видно. К тому же я прекрасно видела всё, что происходит у можжевельника. И вот я увидела его. На нём была большая зелёная куртка и что-то на шее. Видимо, поводок. Значит, это была его собака. Я точно видела его раньше, но не могла вспомнить, где... Но его собаку я видела впервые. Надеюсь, он хорошо к ней относился. Правда, люди с Большого острова относились к животным не так хорошо, как мы с папой. Чего уж говорить о том, как они относились друг к другу. Я думала о том, что эту железную ловушку поставил мой папа и никак не могла выбросить эту мысль из головы. Может, этот мужчина врач? Но папа же не мог. Тогда кто такая Ида? Собака? Я даже не обратила внимания на то, девочка это или мальчик, но у собаки была серая бородка, практически белая. Я надеялась, что собака была уже старой. Мужчина стоял рядом с собакой. Он присел на дно колено и что-то сказал ей. Потом погладил ее, вытер ей рот, попытался руками разжать железную пасть, очень осторожно вытащил стрелу, положил голову ей на грудь, поднял и снова посмотрел на нее вдруг увидел палку которую оставила я попытался разжать железную пасть этой палкой пока она не треснула снова он покачал головой кажется он плакал наконец он поднялся вытер рукавом глаза и снова посмотрел на собаку он наклонился и поднял мою стрелу мне показалось что он крутит и рассматривает ее надеюсь ему понравилась моя стрела Я очень старалась, когда мастерила её. Он повернулся и посмотрел в сторону нашего дома. С такого расстояния он вполне мог увидеть и контейнер, и деревянную пристройку с мастерской, и белую комнату. В комнате было одно маленькое окно, но я знала, что ему в это окно точно ничего не было видно. Слева от мастерской он наверняка видел верхнюю часть дома, прикрытую елями и берёзами. Рядом тянулась гравийная дорога, и ускользала из виду на углу между домом и мастерской. Ещё он, наверное, видел двор. Там уже не было свободного места. Я думала о том, почему он не пошёл по гравийной дороге. Он должен был остановиться у шлагбаума, развернуться, увидев папину вывеску, или обойти его и пойти дальше по тропинке к дому. Тогда бы он споткнулся о верёвку, банки подали бы нам сигнал. Но потом я поняла, что он услышал лай и просто шёл за ним. Его собака точно бежала далеко от шлагбаума и гравийной дороги. Судя по всему, она бежала к нашим рождественским елям в северной части леса. Может быть, она погналась за кроликом. Рядом со мной сейчас как раз была кроличья нора. Что если в капкан попала бы не собака, а он? Он тоже стал бы кричать. Тогда я должна была бы пустить стрелу в его сердце, пока он не замолчит. Я всё никак не могла перестать думать о других папиных ловушках. Я надеялась, что мужчина развернется и уйдет, и что он заберет с собой собаку. Только как же он вытащит, если лапа прочно застряла в капкане, который застрял в земле? Еще я надеялась, что он оставит мою стрелу там, где нашел. Он оставил собаку, вытащил стрелу и пошел в направлении контейнера. Сначала я просто стояла, а потом пошла за ним, скрывшись за деревьями. Лив... Я больше не слышу крик. Стало тихо. У меня всё болит. Раны горят от боли. Руки тоже, особенно правая. Мне тяжело писать. Наверное, я начала верить в Бога. Я хочу во что-то верить. Или в кого-то. Я слышу чей-то голос.